подобное тому, которое испытываешь, созерцая бесконечность. Вероятно, легче всего меня поймет моряк, как корабль, который может пересечь Атлантический океан даже по самым оживленным водным путям, не встретив ни одного паруса, так и человек может месяцами ехать по прерии юго-западного Техаса в полном одиночестве».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 редко любуются ее дикой прелестью в одиночестве. Те, кому приходится бросать вызов опасностям, таящимся в диких равнинах, где обитают команчи, ездят вдвоем, втроем, но чаще компаниями по 10-20 человек. Но все-таки здесь иногда можно встретить одинокого путешественника. Так, например, в ту ночь, когда разыгралась драма в саду каса дель -Корва.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 И, подобно тому, как по мановению дирижерской палочки мгновенно обрывается игра оркестра, так и певцы прерии все сразу замолкли, услышав этот резкий звук, который внушал им особый страх. Перестала мяукать тигровая кошка в зарослях, не стало слышно завоевания койота, бродившего по опушке леса, и даже ягуар, которому не страшен никакой лесной зверь, тоже испугался выстрела и перестал рычать. Но за выстрелом не последовало ни стонов раненого человека, ни визга подстреленного животного, и ягуар, набравшись храбрости, снова стал пугать обитателя леса своим хриплым рычанием. Друзья и враги, птицы, звери, насекомые, присмыкающиеся, не обращая внимания на его рев, доносившиеся издалека,